Глава восьмая. Казус Петена, Лаваля и Бразильяка. В 1940-м маршалу Петену было уже 84 года. И если бы в этом возрасте он умер, то остался бы в истории уважаемым человеком. Будущий великий герой и великий преступник родился в 1856 году в крестьянской семье. Он был очень религиозным, как и вся его родня, и замкнутым, до трех лет не разговаривал. Потом подрос, решил стать военным, выучился на медные деньги, начал служить. Карьеру он делал медленно, никаких особых связей у него, естественно, не имелось, характер был независимый и неуживчивый, что тоже не способствовало продвижению по службе. Через много лет, дослужившись до полковника и став преподавателем в военной школе, Он должен был прокомментировать для собравшихся офицеров маневр, который демонстрировал некий генерал, атаковавший со штыком пулеметное гнездо. Петен, не задумываясь, сообщил, что генерал показал все ошибки современной военной тактики, потому что прежде чем атаковать цель, ее надо уничтожить огнем, огонь убивает. Фраза «огонь убивает» стала знаменитой, что о критикане полковнике думал генерал, история умалчивает. Петен, кажется, был хорошим преподавателем. Во всяком случае, мы знаем, как высоко его ценил один из учеников. Некто Шарль де Голь, который потом довольно долго будет сохранять дружеские отношения со своим учителем и даже назовет сына Филиппом, возможно, в его честь. В 1930-е годы их отношения станут куда прохладнее, но уважение к Петену де Голь явно сохранит. Впрочем, никакие преподавательские таланты не могли искупить в глазах начальства дурного характера. В 1914 году Петен все еще был полковником, генералом его делать отказывались. До спокойной отставки и незаметной старости оставалось уже немного времени. И тут началась Первая мировая. Петен так прекрасно сражался в первые месяцы войны, что быстро стал генералом. В это время он тоже постоянно ссорился и спорил с начальством. Основная стратегия французской армии сводилась к тому, что надо наступать в любой ситуации с любыми жертвами. А Питен в жуткой мясорубке 1914 года хотел сохранять жизни солдат. Один раз он даже остановил успешное наступление, потому что жертв было слишком много. Командование возмущалось, солдаты его обожали. В феврале 1916 года Петена отправили защищать город Верден, важнейшее место на всем фронте, укрепленное несколькими десятками мощных фортов. Тогда еще никто не знал, что Верденское сражение станет одним из самых страшных и кровопролитных в истории Первой мировой войны, а позже будет восприниматься как битва битв, великий символ, для кого-то бессмысленной кровавой бойни, для кого-то стойкости французской армии. А символом этого сражения станет Петен. Он появился здесь в тот момент, когда германская артиллерия беспрерывно обстреливала город и окружавшие его укрепления. Немецкие солдаты уже захватили несколько важнейших фортов, а среди французов царили растерянность и уныние. Петен навел порядок, вдохнул во всех уверенность, реорганизовал оборону. Немецкие солдаты находились под Верденом почти бессменно в течение всего сражения, длившегося с февраля по декабрь 1916 года. Когда потери полка становились слишком велики, его просто доукомплектовывали новыми силами. А Питен хотел, чтобы его силы всегда были свежими. Единственная незанятая немцами дорога, которая вела к Вердену, была превращена в беспрерывно функционирующую транспортную артерию. Грузовики с боеприпасами, оружием и солдатами шли по ней с интервалом в 15 секунд. Если грузовик застревал, а дорога быстро превратилась в море грязи, Его просто сталкивали на обочину, чинить времени не было. Зато французские солдаты находились под Верденом не больше пяти дней, потом уцелевших отводили на вторую линию, а через несколько дней — в тыл. На их место приходили другие. Популярность Петена была невероятна. Как написал один историк, есть два взгляда на то, кто обеспечил победу французов под Верденом. Командующие и политики считали, что генерал Нивель, атаковавший любой ценой, а все солдаты, что Петен. Неудивительно, что через год, когда во французской армии начались массовые солдатские бунты, к войскам отправили именно Петена, который, с одной стороны, строго наказал зачинщиков, а с другой — смог успокоить солдат, отменил кровавые и бессмысленные атаки, разрешил многочисленные увольнительные для поездок домой и, прежде всего, бунтовщикам, и продолжил военные действия. После войны его торжественно сделали маршалом. Политикой он подчеркнуто не занимался, вроде бы делал то, что ему приказывали, например, участвовал в грязной колониальной войне в Марокко. И, кстати, действовал там очень жестко. Потом занимался организацией обороны Франции. Питен был одним из тех, кто разрабатывал план строительства линии мажино системы укреплений на границе с Германией. В это строительство были вложены огромные средства, Считалось, что укрепления спасут Францию в будущей войне. Правда, линию Мажино не стали продлевать вдоль границы с Бельгией, а это сделало ее бессмысленной. Именно через Бельгию в 1940 году во Францию вторглись основные немецкие силы. Питен, кстати, об этом предупреждал. Еще он какое-то время служил послом в Испании, писал книги и даже был с почетом избран во Французскую академию. Взглядов он придерживался консервативных, но при этом, например, еще в молодости сомневался в виновности Дрейфуса — неожиданная позиция для военного. Впрочем, защищать Дрейфуса он не стал, интересы армии были для него на первом месте. В 1930-е годы Петен подписал петицию в защиту немецких евреев, но при этом явно был настроен крайне националистически, опасался влияния масонов, коммунистов, очень не любил левых и не скрывал этого. Разнообразные ультраправые считали его прекрасным кандидатом на роль диктатора, но сам маршал вроде бы ни на что подобное не претендовал.